«Права ли я насчет Дайнстейбла? Надеюсь, что нет». «Хватит себе лгать. Одна ее половина надеялась, что нет, но другая надеялась, что да. Потому-то ей захотелось поскорее выбраться из этого ползучего потока. «Если там впереди и вправду что-то произошло, если что-то происходило в этот самый момент, она не хотела этого пропустить». Это могло быть для нее великим шансом, настоящим рывком. Привет, Джеральдо, и прощайте навсегда убогие апартаменты. Стало совсем темно. Вот обещанный поворот, только куда ехать дальше? Направо или налево? Дура, ну почему она оставила карту округа гостиницы Нужно попытаться представить ее себе. Так, налево, наверное, правая ветка вела к болоту, болото к обнаружению С отопленной машины, машина к обнаружению, труп моей Крейн внутри, труп к душу, душ к номеру в мотеле, а номер в мотеле к Норману Бейтсу, ожидавшему, когда кто-то поедет по старой дороге в грозу, именно по этой дороге на час и ехала. Тогда и сейчас. Все было как тогда, или почти как тогда. Тогда шел дождь, теперь дождь собирался. Оба раза дождь. Труп принадлежал Крейн, а Хайнс. Еще она если вновь позволила себе думать об этом. Дождя пока не было. Даже не моросило только сгущался туман. Она включила дворники, они заскрипели по стеклу. Взад, вперед, вниз, вверх. Выключи их, перестань думать об этом. Стекло чистое, тебе следует прочистить мозги и избавиться от глупых мыслей. Хотя не сразу, но это удалось. Двигаясь сквозь плену тумана, эми с дрожью всматривалась в дорогу. Что это? Страх? Нервное возбуждение? Или просто ожидание? Пожалуй, все вместе. Плюс острое, волнительное чувство, когда она увидела за поворотом место, к которому направлялась. Низкие очертания мотели неясно проступали вдали, справа от дороги. За ним на холме высился дом, вздымая крышу к затянутому и тучам и небу. Ни в одном настроении Окна не были освещены и не было даже намека на пламя. У эми вырвался вздох облегчения когда она увидела машину гипса, припаркованную у входа в мотель. Но лобовое стекло затуманилось, и больше она уж ничего не смогла разглядеть. Вот-вот должен был начаться дождь. Въехав на подъездную дорожку, которая тянула, огибая мотель, Эмми посигналила, давая знать о своем прибытии. В этом, конечно, не было необходимости, поскольку Хэнк и без того мог видеть свет фар подъезжающей машины. Но видел ли? Огни скользнули вперед, пересекли стоявший у входа автомобиль, салон которого, как оказалось, был пуст. За рулем никого не было. И никого из департамента шерифа в машине тоже не было. Следовательно, гипс приехал один. Значит, и в Матальон отправился в одиночку. Судя по их телефонному разговору, Он ожидал, что она приедет сюда первой, но никто не мог предвидеть задержки, которые случится в пути. И все же логично было предположить, что он дождется ее, прежде чем сходить внутрь. Ей только ничего не случилось. эми задормозила и просигналила еще раз. Затем подождала, не глушая двигатель. Дворники продолжали работать, напряжение нарастало. Дворники скрипели. Она снова нажала на гудок, вглядываясь в туман, окутавший пустые окна и темную дверь мотели. Никакого движения, лишь клубы тумана медленно велись вокруг. Она включила дальний свет, чтобы лучше видеть очертания дома на фоне туманного склона и грозового неба. В окнах по-прежнему не было света, ни малейшего признака жизни где-либо. эми просигналила в четвертый раз. Даже если гипс по какой-то причине отправился в дом, он все равно должен был услышать шум, который она подняла. Звук ее гудка мог бы разбудить даже мертвеца. Разбудить мертвеца? Эми резким движением выключила фары и дворники, потом заглушила мотор, бросила ключи в сумочку, открыла дверцу и вышла в пронизанную холодным туманом ночь. Хэнк громко крикнула она, приближаясь к дому. Это вы? Где вы? Эхо ее голоса не вернулось из тумана. Ни эхо, ни ответа. Эми подошла к правому борту машины гипса и заглянула в окна, страшась того, что может увидеть внутри. Ничего. Ничего, кроме ключа зажигания, который по-прежнему висел на своем месте. Что это было? Рассеянность или следствие спешки?